Глава 18. На пролом. В квартале от них на площадь вышли двое механиков. Чёрт, с какой-то детской обидой, почти со слезами в голосе, закричал Берг. Подняв гравиёмёт, он отчаянно и бессмысленно принялся полить по железным громадинам. Киванов толкнул его за угол. Достаточно на сегодня одного баснова. Ключ почти уже был у нас в руках. Всё. Хватит. Везель бросил взгляд на лежавшее на дороге рассечённое надвое тело Баслова. Капитан погиб, тихо произнёс он. Прекрати, зарал на него Киванов. Сзади подошёл Кейск и успокаивающе похлопал Борису по плечу. Лицо его было бледным, но при этом каменно спокойным. Борис сам себя хлопнул ладонью по щеке и на секунду закрыл глаза. Всё, сказал он, открыв их снова. Я в порядке. как рука ива. Могло быть и хуже, процадил Кийск сквозь зубы. На площади двое механиков торопливо заговорил голос. Контролёры пытаются заблокировать квартал, но пока ещё оцепление не слишком плотное, можно попытаться проскочить. Куда? Снова в подвал? Даже если нам удастся уйти, механики после сегодняшнего нападения больше не станут ходить по улице по одиночке.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 Как и прежде, воспользовавшись подземными коммуникациями, должны же быть пути доставки к лабиринту оборудования, вооружения и прочих материалов, подлежавших отправке на другие планеты. Или я не прав, голос? Всё так. Но как только вы заберётесь в путепровод, об этом тут же станет известно механикам. Но и пусть. Вряд ли им придёт в голову, что мы направляемся к лабиринту. Логичнее будет предположить,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 Джои сидел на корточках возле рассеченного надвое тела Баслова. Руки его раскрытыми ладонями были распростерты над мертвым телом. «Черт, Джои, что ты там делаешь?» — закричал Кейск, испугавшись, что с Дравером что-то случилось. «Я пытаюсь помочь ему», — сказал Джои, повернув к нему осунувшееся, посеревшее лицо. «Ты ему уже ничем не поможешь. Намеренно жестко, чтобы привести Дравера в чувство», — сказал Кейск. Он погиб, когда не был готов к смерти, сказал Джой. Его сознанию придётся долго блуждать в поисках пути Гепелой бесконечности. "Ты это серьёзно?" недоверчиво прищурился Берг. Джой едва заметно кивнул. "Кончай, Джой." Кейск подошёл к нему и схватив за руку, рывком поднял на ноги. "Сейчас нужно помогать живым. Мы идём в лабиринт. Не вздумай лезть ни в какие информационные потоки. Но этот раз у нас не будет возможности вытащить тебя оттуда. Джойс снова молча кивнул. Держи. Бергсон одному в руки подобранный с дороги гравий мёд. Прежде чем оставить тело Баслова, Кейск наклонился и вытащил у него из карманов два запасных энергоблока. Они вошли в единственную дверь длинного здания, выходившего торцевой стеной на площадь. Сюда, махнул рукой Киванов. указывая направление и побежал по проходу за спинами сидевших в своих рабочих нишах операторов дровортаков. Ворвавшись в соседний зал, он выстрелом из гравимёта разнёс колпак над загибающимся вниз краем конвейерной ленты. На автоматах замигали аварийные огни, и конвейер остановился. Кейск ногой откинул в сторону какую-то запаянную в жестяную коробку блок и, забравшись под колпак, начал спускаться вниз. используя как ступеньки другие закреплённые на ленте блоки. Внизу на параллельных брусьях, идущих вдоль горизонтальной трубы путипровода, стояла наполовину загруженная вагонетка с низкими бортами. Впрыгнув в неё, Кейс ударился раненным плечом о стену и на мгновение зажмурившись, чтобы погасить вспыхнувшее в глазах зеленоватое пламя, тихо выругался сквозь крепко стиснутые зубы. Ладонь, которую он прижал к плечу, сделалась мокрой и липкой от выступившей из раны крови. Включив фонарик, Кейск встал на четвереньки и пополз по трубе. Должно быть от того, что рана была потревожена, сделанная Джой анестезия начала отходить. Любое движение отдавалось резкой болью в левой руке, которая с каждым разом становилась всё сильнее. било пульсирующим толчком в затылок и стекало вниз до кисти. Кийск старался ползти быстрее, чтобы закончить путь прежде, чем боль сделается нестерпимой.